Глава вторая Выработка новых подходов во внешней политике в 1953-1954 годах. В современной историографии Наринский М.М., Фурсенко А.А., Улунян А.А., Богатуров А.Д., Аверков В.В., Быстрова И.В., Егорова Н.И., Уже довольно давно сложилось устойчивое представление, что после смерти Сталина во внешней политике Москвы Наметились первые признаки изменений, которые выразились в смягчении прежних, крайне жестких подходов высшего советского руководства к большинству международных проблем, прежде всего в германском, корейском и югославском вопросах по проблемам вооружений и ряду других. Примечание. Наринский ММ. История международных отношений, 1945-1975 годы, Москва-2004 год, Фурсенко-АА, Россия и международные кризисы, середина XX века, Москва-2006 год, Орлов-АЭС, Холодная война, Москва-2000 год, Улунян-АА, балканы Горячий мир холодной войны, Греция и Турция между Западом и Востоком, 1945-1960 годы, Москва, 2001 год, Богатуров, А.Д., оверков В.В., История международных отношений, 1945-2008 годы, Москва, 2010 год, Быстрова, И.В., Холодная война 1945-1960 годов. Токио, Москва, Вашингтон. Москва, 2009 год. Егорова, Н.И. История холодной войны 1945-1991 годы. Владимир, 2011 год. Конец примечания. Более того... Якобы именно тогда ряд членов нового руководства страны, прежде всего Маленков Г.М. и связанная с ним интеллектуальная элита, стали довольно активно обсуждать идею мирного сосуществования, истоки которой стали возводить к первым правовым актам ленинского правительства, в частности к знаменитому «Декрету о мире» при этом данная идея теперь стремились придать более современное звучание сообразное новым послевоенным реалиям в мире и особенно в европе хотя пока официальная концепция так называемого мирного сосуществования основой внешней политики советского союза еще не провозглашалась правда Ряд историков, в частности Радович, юв напротив, утверждают, что после смерти Сталина концепция либерализации, по крайней мере, германской политики, была отвергнута. Более того, надо сказать, что в последнее время подобная оценка поставлена в подвеское и справедливое сомнение рядом историков, в частности Жуковым, Юэн, и Пыжиковым, А.В., которые убеждены, что доктрина так называемого «мирного сосуществования» стала утверждаться в советской внешней политике буквально через полгода после начала Корейской войны, когда Москва и Вашингтон осознали, что победу даже в таком довольно локальном военном конфликте может принести лишь применение ядерного оружия. Примечание. Жуков Ю.Н. Крутой поворот. Назад. 20-й съезд. Материалы конференции к 40-летию 20-го съезда КПСС. Москва. 1996 год. Жуков Ю.Н. Сталин. Тайны власти. Москва. 2005 год. Пыжиков А.В. Хрущевская оттепель 1953-1964 годов, Москва, 2002 год, Пыжиков, А.В., Холодная война, 1945-1963 годы, Историческая ретроспектива, Отечественная история, 2006 год, номер четвертый, конец примечания. Поэтому, не сговариваясь, Руководители обеих держав вынуждены были отказаться от столь высокой платы за весьма призрачный успех и стали делать первые реальные шаги к примирению. Зримым проявлением таких усилий стали два важных события апреля 1951 года. Во-первых, выступление постоянного представителя СССР при ООН Якова Александровича Малика с призывом начать мирные переговоры, и, во-вторых, отстранение от должности главкома ООНовских войск в Корее генерала армии Дугласа Мак-Артура, предлагавшего нанести мощный атомный удар по войскам китайских добровольцев активно воевавшим на стороне Пхеньяна. Затем последовали и другие шаги. Так, в начале апреля 1952 года, накануне начала работы Московского международного экономического совещания, правда, опубликовала ответ товарища Сталина на вопросы группы редакторов американских газет, в котором он дословно заявил, что мирное сосуществование капитализма и коммунизма вполне возможно при наличии обоюдного желания сотрудничать, при готовности исполнять взятое на себя обязательства при соблюдении принципа равенства и невмешательства во внутренние дела других государств. Примечание. Правда, 1952 год, 2 апреля. Конец примечания. Тем временем, как известно, уже 5 марта 1953 года, после длительного перерыва, на пост министра иностранных дел СССР вернулся Вячеслав Михайлович Молотов, который, невзирая на его прежние разногласия с самим сталиным продолжал оставаться одним из самых активных противников каких-либо уступок Западу по ключевым вопросам внешней политики Эта жесткая позиция главы советского внешнеполитического ведомства была связана с тем, что смерть Сталина и первые признаки перемен в политике нового советского руководства вызвали определенный сбой в существующей системе патроната над странами так называемых народных демократий, что при определенных раскладах могло привести якобы к крушению просоветских режимов в ряде стран так называемого восточного блока классическим примером как раз такого развития событий и стал берлинский кризис о котором мы подробно писали в начале этой главы между тем по завершении этого кризиса как считают ряд авторов например филитов а м В сухом остатке был довольно острый конфликт между реформистами и безнадежными реакционерами, который, как это ни парадоксально, разрешился в пользу первого секретаря ЦК пг Вальтера Ульбрихта, чье положение во всей властной вертикали еще больше упрочилось, а прежняя программа «нормализация плюс либерализация» сменилась курсом «нормализация минус либерализация», за которым торчали уши самых влиятельных секретарей ЦК КПСС – Хрущева, НС и Суслова, МА. Таким образом, политика Москвы в отношении ГДР за короткий срок – от марта-апреля до июня-июля 1953 года – претерпела глубокие качественные изменения от паралича позднесталинского периода к попытке компромиссного решения германского вопроса на основе глубокой трансформации ГДРовского режима, но не путем аншлюса ГДР бондскими марионетками, а затем вспять к старой концепции двух Германий и безоговорочной поддержки восточных немцев, хотя далеко за пределами того, что сам Сталин считал возможным и разумным. Берлинский кризис хронологически совпал с падением Берии, который, как известно, активно участвовал в его разрешении. Однако мало кто знает, что с этими событиями совпали и другие так называемые «малые кризисы», В частности, начало очень жесткого противостояния нового президента ЧССР Антонина Запотоцкого с новым лидером ЦК КПЧ Антонином наводным за первенство во властной вертикали. Очень жесткое противоборство Тодора Живкова и Антона Югова с Вылко-Червенковым в Болгарии И острый внутрипартийный кризис в Венгрии, где в конце июня 1953 года с поста главы правительства был снят первый секретарь ЦК ВПТ Матьяш Ракуши и заменен его давним недругом и оппонентом Имрой Надем. Примечание. Стыкалин А.С. Восточная Европа.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 хотя тогда же зримо обозначились и первые контуры международной разрядки. В частности, еще 11 марта 1953 года, во время встречи с генсеком турецкого МИДа Чикалыном, прибывшим в Москву во главе правительственной делегации на похороны Сталина, министр иностранных дел Молотов выразил надежду, на улучшение советско-турецких отношений, которые серьезно осложнились после августовского меморандума 1946 года, а затем и вступление Турции в НАТО в феврале 1952 года. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории. Фонд 5. Опись 30 -я. Дело 32. Лист 1. Мошкин С.В. Рука Москвы в истории вступления Турции в НАТО. Политекс. Том 5. Номер 4. 2009 год. Конец примечания. А спустя всего три месяца, 30 мая 1953 года, в МИД СССР был вызван турецкий посол Фаик Хозар, которому лично Молотов официально заявил о полном отказе советской стороны от всех прежних претензий, выдвинутых в августовском меморандуме, где речь шла не только о пересмотре конвенции Монтрео, режима Черноморских проливов, но и демаркации советско-турецкой границы в приграничных районах Армянской и Грузинской ССР. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации. Фонд 0132, опись 36, папка 324, дело 5, листы 11-13. Конец примечания. Многие историки – Улунян, АА, Киреев, НГ, Гасанлы, ДжП – считают, что не последнюю роль в смягчении позиции Москвы сыграл тот факт, что именно тогда Турция, Греция и Югославия де-факто вплотную подошли к созданию Балканского военно-политического блока, о чем 11 июля – 1953 года публично заявили министры иностранных дел этих держав Кепрюлюзаде, Стефано и Попович, предложившие создать постоянный секретариат для подготовки конференции по данному вопросу. При этом Турция и Греция, ставшие еще в феврале 1952 года,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 Греция и Турция между Западом и Востоком, 1950-е годы, Холодная война, 1945-1963 годы, Историческая ретроспектива, Москва, 2003 год, Киреев, НГ, История Турции, 20 век, Москва, 2007 год, Гасанлы, Дж. СССР, Турция, полигон холодной войны. Баку, 2005 год. Конец примечания. Естественно, Кремль всячески пытался противодействовать этим планам и сам инициировал восстановление отношений с Грецией, разорванных еще в период гражданской войны в сентябре 1947 года. Теперь же, после недолгих консультаций, Дипотношения были восстановлены, и уже в конце июля 1953 года в Афины прибыл новый советский посол Михаил Григорьевич Сергеев, занимавший тогда должность заведующего первым европейским отделом МИД СССР.